Глава шестьдесят четвертая. От страха и неизвестности. Наблюдаю за тем, как он уходит, и начинаю верить в то, что сможет меня отпустить, когда все закончится. Каким бы ни был он, действительно считает, что несет ответственность за тех, кого приручил, а я попала в этот переплет из-за него и своей глупости. Но хочу ли я теперь, чтобы он исполнил обещание? даже так, зная, что у него всегда будет другая женщина на законных основаниях. Уже не могла однозначно ответить на этот вопрос. Только мне право выбора никто не предоставит, ведь он не сможет простить меня за брак с Юрасовым, за предполагаемый секс с ним, за то, что скрыла от него ребёнка никогда. Тревога грызла всё время до праздника, на который я должна была заявиться вместе с Аборовым. Что за странная идея? И обычно спокойный мишка начал постоянно плакать, разрывая мне сердце, не оставляя ни минуты для сна, утихая только у меня на руках. Пела ему незамысловатую песенку, укачивая в старом кресле-качалке в гостиной и смотрела в любимые глаза. Их, как я раньше не замечала, сходство. Каждая черта будто взята от отца, но при этом ребёнок всё равно похож на меня. Удивительно. не могла постоянно находиться запертая, словно в темнице, в своей спальне. Не хватало воздуха. Косые взгляды Фтимы уже не трогали, а вслух проклинать меня она больше не решалась. Какая идиллия. Вздрагиваю от неожиданности, слыша знакомый голос. Младший брат Ратмера. Он знал, что в мою сторону не стоит даже дышать, и не имел столько храбрости, чтобы подойти ко мне, когда в доме был Ратмер. Только вот сейчас старший брат на работе. Срочный звонок, который я случайно застала, столкнувшись с ним на кухне. Сабуров прошёл мимо, даже не обратив внимания на свою гостью. А меня грызла ревность, что он очалил к любовнице. От этих предположений внутри всё переворачивалось. Мыло. Хотелось всё бросить и поехать за ним, выяснить правду, расставить точки над и. Нужна я ему или нет? Но как бы это глупо выглядело. Смешно. Что ты тут забыл? спрашиваю в лоб, не находя в себе сил притворяться милой и доброй. Пришёл посмотреть приобретение браца. Улыбается, а губы не слушаются. Вижу, что пил всю ночь, а к утру алкоголь так и не выветрился. Надо же. Не ожидал от Ратмира, что он может покуситься на бабу, бывшую его потребление после другого мужика. Мне становится не по себе. Вся охрана во дворе, в дом им входить не полагалось. Патя далеко на кухне, а больше на помощь звать мне некого. Заглянула в окно, вдруг получится дать знак, чтобы зашли, но как на зло никого. Посмотрел, а теперь проваливый. Встаю, желая вернуться в свою комнату, сердце на взводе, стучит быстро. Мишка надрывается, кричит во все горло, красный и сморщенный комок гнева. Папаша в миниатюре, но без слез. Укачиваю, утешаю, но ничего не помогает. Ему, как и мне, неприятен пьяный дядя. Рустам обходит нас по кругу, как голодная гиена, изучает с издевкой во взгляде. Никак ему покоя не дает, что я выбрала лечь под Ратмира. За деньги, но все же. Акция какая-то была, два по цене одного. Противно смеется над собственной шуткой и вставая ко мне вплотную. Тебя выкупила эта мелочь, шла в предачу? Знаешь, Русик, о чем я не жалею. Склоняю голову в бок, изучая его пропитое опухшее лицо. И о чем же? Настораживается. О том, что тогда в клубе я предпочла отсосать неизвестному мужику, чем дальше сидеть рядом с тобой. Возможно, один из самых моих верных поступков в жизни. Отвечаю импульсивно, слишком дерзко для беззащитной девушки. Его лицо кривится, превращаясь в злобную гримасу. Я поспешно отхожу назад, видя, как он пытается подойти ко мне. Рустам. Голос Сабурова заставляет меня вздрогнуть. Мы оба поворачиваемся к Ратмиру, который не поймёт, откуда взялся и смотрел на нас, пребывая в бешенстве. Взгляд у него такой, будто разорвёт сейчас нас обоих. Росик же, казалось, уже сходил под себя, трясся весь. Убирайся, пока я твою рожу не расквасил. Сквозь зубы обращается Ратмир к младшему брату. Тот недолго думая слушается. Мишка к моему удивлению тоже замолчал, притих, сосет соску и наблюдает за сцену между мной и хозяином дома. Ратмир медленно переводит на меня взгляд. Капилляры в белках глаз полопались от напряжения, злой как черт. Вижу, как пробует совладать с эмоциями. Медленнее дышит, пропуская воздух через нос. раздражаю я его дика не младший брат, а именно я почему ты умудряешься найти неприятности даже там, где их быть не должно пожимаю плечами, ощущая облегчение от его присутствия недолго его не было, либо любовница наскучила, либо домой спешил сюда, ко мне, к нам с сыном я же знаю, что ты меня защитишь Губы ползут вверх в неконтролируемой глупой улыбке, потому что я точно знаю, что говорю правду. Качает головой, опуская лицо и скрывая его выражение. Хочется подойти к нему и уткнуться в шею, вдохнуть его запах и ждать, когда притянет к себе. Соскучилась по близости с ним. С трудом сдерживаюсь от того, чтобы не реализовать эту потребность. Трёт переносицу, после чего поднимает на нас смешком взгляд. смотрит на малыша какое-то время. Наверное, теперь каждый раз, когда он будет так делать, моё сердце примется опускаться вскачь. Едва останавливаю себя от того, чтобы не отвернуться, закрывая собой ребёнка. Но ведь оба заинтересованы друг другом. Мишка во его присутствии даже не решается плакать, молчит. И Сабуров молчит, только изучает ребёнка со странным выражением на лице. Из всего спектра его эмоций это новое. неизвестное, не поддающееся распознанию. Поднимайся к себе. Завтра у тебя тяжёлый день. произносит после долгого молчания